Сам Троцкий, находясь за границей, стал недосягаемым. И большинство из его бывших сторонников, отрекшись от прежних взглядов, теперь работали на ответственных постах. Никто из них в последние несколько лет не был объектом серьезной критики. Сам по себе троцкизм, конечно, подвергался постоянным злобным нападкам, и различные мелкие троцкисты были арестованы или высланы после убийства Кирова. Но обвинительных кампаний против видных фигур троцкизма, таких кампаний, какая велась против Зиновьева и его сторонников в течение 18 месяцев, не было. Как было указано позже, сфабрикованный центр не включал ни одного из старых политических руководителей троцкистского направления. Трое отобранных для процесса ведущих троцкистов политически были совсем не на том уровне, что их зиновьевские коллеги. Тем не менее, Смирнов, Мрачковский и Тервогонян были люди с известной партийной репутацией. Генеральный инспектор армии при Троцком, гигант и герой Муралов, был арестован 17 апреля и без сомнения предполагалось вывести на суд и его, но он держался до декабря, и его появление на суде пришлось отложить. Только Смирнов был членом Центрального комитета, но зато солидным. Он считался одним из наиболее прославленных старых большевиков. По партийному стажу и положению он пользовался огромным авторитетом среди коммунистов с 17-летнего возраста. Рабочим парнем Смирнов начал принимать активное участие в революционном движении и много раз арестовывался. Он провел долгие годы в царских тюрьмах и Северной ссылке. Он сражался на баррикадах Пятого года, а во время Гражданской войны вел Пятую Красную армию на разгром Колчака. Несколько лет после революции Смирнов фактически управлял Сибирью и даже был там известен как сибирский Ленин. В 1922 году Смирнова прочили на пост ведущего секретаря ЦК, но этот пост получил Сталин. После высылки в 1927 году вместе с другими троцкистами Смирнов официально раскаялся, однако во время дела Рютина с одобрением отзывался о предложениях снять Сталина с поста, и потому с тех пор так и не выходил из тюрьмы. Понятно, что Сталин питал к Смирнову особую личную неприязнь. «Может быть, именно эта неприязнь...» натолкнула Сталина на мысль включить Смирнова в центр, хотя Смирнов физически не мог участвовать ни в чем подобном. Поскольку Смирнов находился в тюрьме в течение всего периода, так называемого заговора, то даже Агранов, как говорили, пытался возражать, доказывая, что будет трудно придать обвинению против Смирнова какую-то видимость правдоподобия. Выслушав доводы Агранова, Сталин бросил на него угрюмый взгляд и сказал, «А вы не бойтесь, вот и все». Обвиняемый Мрачковский тоже в прошлом воевал в Сибири. Позже, в 1927 году, он руководил подпольной троцкистской типографией и был арестован первым среди участников оппозиции. В обвинении он просто именовался боевиком. Интеллигентный армянин Тер Ваганян, по всем отзывам, честный и скромный, достойно прошел революцию и гражданскую войну, а затем стал работать в области идеологии и журналистики. С 1933 года он тоже пребывал в Сибирской ссылке. Для подкрепления троцкистской стороны центра в дело был вовлечен еще Дрейцер, в прошлом командир личной охраны Троцкого и ведущая фигура в троцкистских демонстрациях 1927 года. Обвинялся он не в том, что был членом центра, а в организации террористических групп для убийств. Первый опрос ведущих обвиняемых закончился полным провалом. 20 мая Смирнов коротко ответил «Я это отрицаю». Еще раз «Я это отрицаю», «Я отрицаю». Допрос Мрачковского по имеющимся свидетельствам длился 90 часов, без результата, хотя Сталин время от времени звонил и исправлялся, как идут дела. Мрачковского водили к Молотову, который сделал ему какое-то компромиссное предложение, но Мрачковский попросту плюнул ему в лицо. Зиновьев тоже, как впоследствии было сказано в суде, ожесточенно отрицал свою причастность к делу. Бакаев, согласно тому же источнику, настойчиво отрицал. В общем, все настоящие участники оппозиции отказались в чем-либо признаваться. Они указывали, что большую часть соответствующего периода Провели либо в тюрьмах, либо в ссылке в отдаленных районах страны, а остальную часть периода под строгим наблюдением НКВД. Тогда Молчанов дал понять следователям, что прежние указания относительно воздержания от незаконных методов следствия не следует принимать слишком серьезно. Есть сведения, что Евдокимов, который держался наиболее стойко и называл руководителей режима лицемерами и убийцами, подвергся особенно изощренным жестокостям. Допрос Зиновьева и Каменева был поручен самым высокопоставленным сотрудникам Агранову, Молчанову и Миронову. В это время у Зиновьева обострилась болезнь печени, и текущие допросы были отложены. Зиновьев еще раз написал в политбюро, туманно принимая на себя ответственность за убийство Кирова. Это неопределенное признание было возвращено. От Зиновьева требовали полного раскаяния, искреннего признания, что он руководил террористическим центром. В отношении Каменева была сделана попытка добыть признание обычными методами следствия, допросы вел Миронов. Но Каменев сопротивлялся, несмотря на все усилия, разоблачил Рейнгольда на очной ставке и вообще держался твердо. Миронов доложил Сталину, что Каменев отказывается давать показания. Позже Миронов рассказывал своему близкому другу, какой между ним и Сталином произошел разговор. — Так вы думаете, Каменев не признается? — спросил Сталин, хитро прищурившись. — Не знаю, — ответил Миронов, — он не поддается уговорам. — Вы не знаете? — спросил Сталин, с подчеркнутым удивлением глядя на Миронова. — А вы знаете, сколько весит наше государство? Со всеми его заводами, машинами, армией, со всем вооружением и флотом? Миронов и все присутствующие посмотрели на Сталина с удивлением. — Подумайте и ответьте мне, — требовал Сталин. Миронов улыбнулся, думая, что Сталин готовит какую-то шутку. Но Сталин шутить не собирался. Он смотрел на Миронова вполне серьезно. — Я вас спрашиваю, сколько все весит, — настаивал он. Миронов смешался. Он ждал. Все еще надеясь, что Сталин превратит все в шутку, но Сталин продолжал смотреть на него в упор в ожидании ответа. Миронов пожал плечами и, подобно школьнику на экзамене, Сказал неуверенным голосом, — никто не может это знать, Иосиф Виссарионович. Это в области астрономических цифр. — Хорошо. — А может один человек противостоять давлению такого астрономического веса? — спросил Сталин серьезно. — Нет, — ответил Миронов. Ну так вот. Не говорите мне больше, что Каменев или тот или иной заключенный способен выдержать это давление. — Не являйтесь ко мне с докладом, — сказал Сталин Миронову, — до тех пор, пока у вас в портфеле не будет признания Каменева. Каменев был после этого передан в руки некоего чертока, человека самого низкопробного, грубого и злого. Но и он не добился от Каменева результатов, хотя постоянная бессонница, полуголодный рацион и постоянные угрозы, видимо, начали изматывать обвиняемого.